«Счастливые встречи!» Александр Трифонович Твардовский Русский советский поэт Твардовский родился в селе Загорье Смоленской губернии в семье Кузнеца. Учился в сельской школе, будучи комсомольцем, работал в редакциях «Смоленских газет». В 1939 году окончил институт истории, философии и литературы. Стихи начал писать еще в детстве. Молодого поэта горячо поддержал уже известный тогда его земляк Михаил Исаковский и оказал на его творчество заметное влияние. В Великую Отечественную войну Твардовский работал военным корреспондентом, продолжая писать стихи и создавая свою знаменитую поэму «Василий Тёркин». Для отца в 60 годы второй значительной ролью в театре после боксера в пьесе Назыма Хикмета «Дамоклов меч» стал именно Тёркин. Но это была уже инсценировка второй поэмы Твардовского «Тёркин на том свете». Отец писал об этой работе. «Особенно дорога для меня эта роль воплощением солдатского оптимизма, верой в победу, глубокой ответственностью за судьбу страны». С поэмой «Василий Тёркин» папа познакомился ещё в годы войны, и, конечно, для солдата появление такого героя было событием. Разумеется, в то время отец не мог и предположить, что через много лет выйдет на сцену в образе Василия Теркина, хотя и в другом произведении. Продолжение Теркина было написано в годы хрущевской оттепели и вызывало много противоречивых мнений, так же, как и спектакль. Некоторые критики обвиняли твартовского в том, что он как бы демобилизовал прославленного воина из нашей действительности а спектакль «Театра сатиры» и, естественно, постановщика Плучек упрекали в том, что действительно смысловые идейные акценты в спектакле, по сравнению с поэмой, сползли в сторону пессимистического испуга перед злом. Даль Орлов. Про папу уже критики писали. Анатолий Попанов, большой талант которого проявился в этой роли, Пропускает в соответствии с общим замыслом спектакля в характере героя интонации активные, саркастические, гневные. И если в сказке Тёркин не принял того света, высмеял его и тем более победил, то в спектакле он отступил. Юрий Рыбаков. Александр Трифонович Твардовский в статье, напечатанной в литературной газете от 30 июля 1966 года, отвечает «Нет, я не разделяю этих оценок спектакля и не принимаю противостояние его поэме. Более того, я вправе думать, что похвалы, отнесенные теперь к поэме, будто бы много потерявшей в сценическом воплощении, вызванный и подсказанный именно самим спектаклем, который помог, может быть, впервые прочесть ее по-настоящему даже людям, ранее предубежденным. Далее Твардовский отмечает талантливый режиссерский замысел и великолепную игру основных исполнителей. Этот спектакль, к сожалению, недолго продержался в репертуаре театра сатиры. лично с Отец познакомился на репетициях Теркина, на которых поэт иногда присутствовал и даже делал свои замечания. Не могу сказать, что это было близкое знакомство, но, тем не менее, я думаю, что это стало счастливой встречей для актера Папанова. Присутствие автора на репетициях давало дополнительный стимул артистам к перевоплощению. Плучек вспоминал, как Папанов репетировал. Он импровизировал бесконечно и незабываемо. Удивлял обликом бойца в валенках, с фанерным сундучком, настолько естественным в каждом своем проявлении, что группа режиссеров из разных театров сошлась в мнении «Теркину Попанова, как Лев Толстой, богатая натура и правдив так, что иголку некуда просунуть». Как он приходил к такому Теркину? Была такая сцена. Во время допроса на том свете у героя в кармане обнаруживалась некая фотография. Его спрашивают, чья? Он отвечает, так, одной знакомой. В паузе целая биография дорогого человека, судьба любимой женщины, обреченной на разлуку с ним, возможно, ушедшей жизни. Где актер обнаружил такой манок чувства, которое так поразительно прорвалось и потрясло всех? Где-то там, в тайниках личного пережитого. Такие мгновения на репетиции — свидетельство подлинного таланта. Жаль, что их не всегда видят зрители, что они чаще всего остаются дорогой тайной театра, восхищенных коллег. Случилось так, что во время репетиции Теркина на том свете, Твардовский попал в больницу. Понятно, что плучек с Попановым навещали его. Тяжело больной Александр Трифонович называл самым счастливым днем своей жизни, когда Попанов и плучек навестили его в больнице, устроив у его постели импровизированные концерты, шуток и анекдотов. Когда вышел спектакль, было отмечено, что Теркин и Попанов — одной народной закваски. Оба прошли войну и оба наделены большим чувством юмора. Короче, это была его роль. А самый дорогой для папанова зрительский отклик — это отклик автора поэмы «Как зрителя», отклик самого Александра Трифодовича Твардовского. После спектакля он зашел за кулисы, поблагодарил актера и крепко пожал ему руку. В одной из статей в литературной газете Твардовский писал «И, пользуясь случаем, я хочу выразить самую мою глубочайшую признательность коллективу Театра Сатиры и всем зрителям спектакля «Теркин на том свете». Константин Михайлович Симонов Заочных несколько стаканов по стойке, как солдат в строю, за вас мой дорогой папанов сегодня мысленно я пью за ваши годы фронтовые ино на сцене на войне я пью и знаю все живые и мертвые примкнут ко мне жалею только что заочно а не у всех не на виду но кто же знал что в дату точно вдруг в медсамбатд я попаду но скоро Честно отвечаю, за вас, на зло военврачу, Я водки, а отнюдь не чаю, грамм двести пятьдесят хвачу. Ваш Константин Симонов, Красная пахра, 13 октября 1973 года. Этот прекрасный стихотворный тост Симонов посвятил моему отцу в честь награждения актера почетным званием. «Народный артист РСФСР». Хочу напомнить, что оно следовало за званием «Заслуженный артист РСФСР», но самым высоким было «Народный артист СССР». Тост был написан на титульном листе, вышедшей в то время книги стихов Симонова, которая называлась «36-71. Стихотворение и поэмы». И вышел свет в издательстве «Художественная литература» в 1972 году. К книге было приложено письмо. Милый Анатолий Дмитриевич, не снес перемены климата и уложен на несколько дней в постель. Очень огорчен этим, потому что очень хотел поздравить вас, давно уже народного и всероссийский, и всесоюзно артиста, с этим прекрасным добрым званием. Я вас очень люблю. Все остальное на первой странице книжки в форме стихотворного тоста. Ваш Константин Симонов, 13 октября 1973 года. Познакомился папа с писателем во время съемок фильма «Живые и мертвые». Надо заметить, что Константин Михайлович поддержал режиссера Столпера в выборе актёра Папанова на роль генерала Серпилина, несмотря на то, что Папанов более известен как комедийно-гротесковый актёр, хотя и сыграл в театре несколько драматических ролей. Как я уже рассказывала, отец любил говорить, что утвердили его на роль из-за похожей внешности, описанной в романе. Симонов написал, что у Серпилина было «лошадиное лицо». Отец любил произведения Константина Михайловича. Его стихи мы читали перед боем. Их вспоминал я и в госпитале. Простые и лирические. Они помогали в трудный минуты. А когда кончилась война, я решил стать актером. В театральном институте на вступительных экзаменах читал Симоновского «Сына-артиллериста». Его поэзия была частью жизни этого поколения. Стихи военного периода читали и переписывали, заучивали наизусть. Они сопровождали солдат на фронт и поднимали их боевой дух. Сам Симонов знал войну изнутри. Будучи военным корреспондентом газеты «Красная звезда», он находился на передовой. Военная тема выстрадана писателями и отсюда правдивость и узнаваемость образов генерала Серпилина и других героев романа и фильма «Живые и мертвые». Папа рассказывала что Константин Михайлович часто приезжал на съемочную площадку, делал свои замечания следил за тем, чтобы на экран не попала никакая ложь, ни новенькие подогнанные гипностерки и шинели, Ни чистые лакированные сапоги, ни свежие развощекие лица солдат. Симонов вместе со Столпером тщательно отсматривали отснятый материал и замечали всякую неправду, попавшую в кадр. Очень важно было то, что и папа знал войну не понаслышке. Он как-то сказал, «Я думаю, что делать фильм о войне должен тот, кто ее видел, приукрашивать войну нельзя». Симонов писал, «Я смотрел картину с ощущением, что актеры, играющие ее героев, конечно, когда-то сами прошли войну, сами своими глазами ее видели, иначе бы они так ее не сыграли. Об одном из них, Анатолии Попанове, я знал, что так оно и было, что он воевал и был ранен» а других не знаю, так это или не так, но все равно для меня война прошла через их души и заново потрясла меня далекими воспоминаниями». А в другом выступлении писатель так сказал о серпилине Попанова. «Сегодня много говорили об отличном исполнении артистом Попановым роли комбрига Серпилина. Должен вам признаться, что и я попал в плен созданного им образа. Мне уже было трудно во время работы над романом «Солдатами не рождаются» представить себе другого Серпилина. Симонов испытывал к актеру Папанову очень теплые чувства, не говоря уже об отце, который просто боготворил Константина Михайловича. «Знаю, что папе довелось побывать в доме писателя, который подарил ему свою трубку, она до сих пор хранится у нас как реликвия. Привожу здесь еще одно письмо, полученное от Симонова». Дорогой Анатолий Дмитриевич, хочу от всей души поздравить вас с вашим пятидесятилетием. Не знаю даже, что написать вам в этот день. Я столько раз говорил вам о своей любви к вам и о той благодарности, которую я к вам испытываю, что просто хочу еще раз повторить это. Желаю вам здоровья, счастья и новых работ. Всегда буду рад всякой новой встрече с вами в театре, в кино, Или просто так. Посылаю вам на память книжки, неразрывно связанные в моей собственной памяти с вами. Любящий вас, ваш Константин Симонов. 25 октября 1972 года. Книжками с дарственной надписью, которую прислал писатель, была его знаменитая трилогия «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Последнее лето». Семён Степанович Гейченко. Сноска. Директор музея-заповедника в Пушкинских горах. Удивительными людьми держится мир, его культура и история. Удивительные люди встречаются нечасто, но всё-таки они встречаются, и от общения с ними, от их присутствия хочется жить, делать добро, верить в других и надеяться на лучшее. Таким человеком был Семён Степанович Гейченко. Ещё в молодости Семён Степанович полюбил отечественную историю и культуру. Он окончил Петроградский университет. Это было в первые годы советской власти. До войны работал главным хранителем в петергофских дворцах, потом в Пушкинском доме, Институт русской литературы. Во время войны был рядовым миномётного расчёта. Его тяжело ранило под Новгородом, и хирургам пришлось ампутировать ему руку, поэтому он не дошел до Пушкинских гор и не участвовал в боях за эту землю. Отступая из этих мест, фашисты оставили здесь разруху. Под знаменитым дубом в Тригорском, у Лукоморья дуб зеленый, они сделали блиндаж. Само Михайловское было превращено в узел обороны. Парк перерыт ходами сообщения. В доме Пушкина находилась огневая позиция артиллеристов. Колокольня в Святогорском монастыре была взорвана, а могила Пушкина заминирована. Тогдашний президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов назначил Семена Степановича Гейченко, которого он знал еще до войны, директором Пушкинского музея-заповедника. Хотя музеем-заповедником тогда это было назвать трудно, здесь осталась пустыня. И в 1945 году Семён Степанович принял это тяжёлое наследство вместе со своими единомышленниками поднял из руин этот замечательный памятник нашей истории. Почти 50 лет своей жизни он отдал Пушкинскому заповеднику. Прошу прощения за небольшое отступление, поскольку, к сожалению, не все знают, кем был Семён Степанович Гейченко для русской культуры. А познакомился с ним мой отец – Когда тот приезжал в Москву по делам, Гейченко очень любил и хорошо знал творчество Папанова и мечтал познакомиться с ним лично. Его секретарь разоскала телефон отца. семён Степанович позвонил ему. Потом папа пригласил Гейченко к нам в гости. Конечно, говорили об искусстве, о литературе, об истории и, безусловно, о Пушкине. Семен Степанович так интересно рассказывал, что слушать его было можно бесконечно. Папа тоже очень любил Пушкина и много стихов помнил наизусть, исполнял в концертах. Знал много из Евгения Онегина, знал всего «Медного всадника», который даже был снят на телевидении как поэтический моноспектакль. Отец обожал, когда «Медного всадника» читал Владислав Стрижельчик Замечательный артист БДТ, но не тоже, к сожалению, покойный. Иногда, когда они встречались на концертах, отец спросил его почитать эту поэму, даже не на сцене, а так, за кулисами, и всегда восторгался чтением Стрижельчика, не боясь ему это сказать. Вообще у него была способность радоваться удачам и восхищаться успехом коллег. Рудольф Давыдович Фурманов рассказывает, что он слышал, как Попанов говорил Евгению Леонову. «Женя, ты большой артист. Ты артист лучше, чем я. Мне б так, Иванова, ни почем не сыграть. Как ты играешь? Мороз по коже». Так вот, искусство и Пушкин были двумя неиссякаемыми темами для папанова и Гейченко, когда они встречались. А был у нас Гейченко в гостях несколько раз в один из своих приездов застал в доме родителей мою старшую дочку Машу. ей тогда было около шести лет она сразу полюбила дедушку семёна который уделил ей много внимания и рассказывал ей сказки на прощание он подарил девочке свою книгу которая называется у лукоморья на ней он сделал надпись машу не титовый а дедушке семёна расти большой поскорее морфутка 9 апреля 1985 года. Когда умер отец, мама получила от Гейченко телеграмму с соболезнованиями. Потом он приехал в Москву. Съездили на кладбище, поклонились, а потом уже дома поминули. Виктор Петрович Астафьев. 3 октября 1983 года. Красноярск. «Дорогой Анатолий Дмитриевич, конечно же, я буду не оригинален если скажу, что люблю вас давно и неизменно как артиста, больше, правда, виденного на экране, а не на сцене. А вот вчера вечером, у нас шел восьмой час вечера, самое хорошее время для задушевной беседы, а в Москве в это время как раз самая была суета, бег с работы». Слушал я ваш разговор, беседу о Тютчеве. И то ли то, что я днем вернулся из больницы, где пролежало тяжело полтора месяца, то ли погода была сырая и нудная, то ли память о Коле Рубцове, который обожал Тютчева и нам передал это обожание, то ли отголосок далекой детской зарницы высветившие стихи Тютчева, известные в детстве и уже сделавшиеся как бы памятью у тебя самого, Но так я был растроган. Так мне захотелось обнять вас, фронтовика, собрата по окопам и пожелать вам всего хорошего и чем-то отблагодарить вас за такие счастливые и добрые минуты, за наслаждение словом и звуком, за воскрешение памяти и лучших светлых чувств, которые дремлют в нас и все вокруг дружно делается для того, чтобы они вовсе ушли. Вот посылаю вам сугубо личную книжечку, которая до Москвы не дойдет. А переиздаваться вряд ли будет, ибо уже указано, что издание было ошибочным, вредным действием, что книга разоружает. Вот только кого разоружает, не сказано. Если американских поджигателей аж из Сибири разоружает, то действие литературы явно преувеличено. Полистайте книжечка то Она для неторопливого собеседования больше самим собою. Может, и вас что-то тронет за душу. Будьте всегда самим собой. Вам удалось это сделать даже в поэтической радиопередаче. Кланяюсь вам. Живите долго, радуйте нас своим искусством и словом. Больше бывайте на радио. Его слушают миллионы наших замороченных граждан. вам Виктор астафьев С этого письма начинаются добрые и дружеские отношения Виктора Петровича астафьева и отца. Вскоре после того, как оно пришло, в Москву на съезд писателя приехал сам Виктор Петрович. Папа пошел туда лично познакомиться с Остафьевым и поблагодарить его за присланные книги. Нашел он Виктора Петровича в номере его друга, тоже прекрасного русского писателя, Евгения Ивановича Носова. Встреча была очень радушной и теплой. Отец пригласил литераторов в гости. Они пришли на следующий день. Мама накрыла стол. Долго сидели, беседовали. Надо заметить, что папа очень любил творчество писателей, которые в советское время назывались деревенщиками. И он своей открытой русской душой разделял эту боль России, которая звучала в их произведениях. Помню, что он сетовал на то, что театры, хоть и обращаются к инсценировкам этих писателей, но удачных спектаклей мало. Хотя в одном интервью он говорил, как об удаче, о спектакле «Дом» по произведениям Фёдора Абрамова в постановке Ленинградского молодёжного театра. Но вернусь к Астафьеву. Следующая встреча с писателем и его женой Марии Семёновной произошла у нас дома, когда Астафьев приезжал в Москву по делам. Опять был радушный прием и задушевная встреча за столом. Оказалось, что супруга писателя Мария Семеновна, так же, как и моя мама, была на фронте медсестрой. Там она и познакомилась со своим будущим мужем. Астафьев рассказывал о своем детстве, о том, что воспитывался в деревне у бабушки, от которой остался дом. Почти всякий раз, когда Астафьев бывал в Москве, один, или с Марией Семеновной, они заходили к родителям в гости. Сколько раз Виктор Петрович приглашал их к себе в Красноярск. Была даже задумка снять фильм по повести Астафьева «Поклонная гора» с участием отца. Но этому не суждено было случиться. Папа обожал творчество Астафьева. Он писал свою дружбу с этим человеком считаю большой жизненной удачей это замечательный писатель честный умный искренний его в его высшей степени отличает качества без которых на мой взгляд нет художника умение делиться с нами своей добротой эту дружбу прервала смерть отца конечно была телеграмма с соболезнованиями от виктора петровича, а на следующий год Мама получила от него письмо, приуроченное к Новому году. «Дорогая Надежда Юрьевна, поздравляю вас и ваших близких с Новым годом. Желаю найти радость во внуках и детях. И так-то представляю ваши радости в Новый год, первый год без Анатолия Дмитриевича. Храни его, Господь, на том свете». Да будет ему пухом наша немилосердная земля. Я еще не смотрел фильм лета 53-го. Боюсь. И звонить вам боюсь, Чтобы не ранить вас еще-еще. Я все это уж очень хорошо и близко понимаю. Позавчера был год и четыре месяца, Как умерла наша дочь, Оставив нам двух сирот. Еле-еле мы выжили ради детишек. Внучка-то совсем мала осталась. Четыре с половиной годика ей было. Но я обязательно позвоню вам, как ваше горе подутешится, и побываю у вас, и на кладбище мы вместе сходим или съездим. Я очень любил Анатолия Дмитриевича и жалею, что поздно с ним познакомился и мало с ним общался. Вот гляжу на его улыбающийся портрет. Помните, как выбирали его? А висит он слева от меня среди родных и близких людей. И, кажется, вот-вот вдруг наклонится и скажет. «И чё ты сидишь за столом, ядрёна мать? Погода вон какая хорошая. Шёл бы да побродил лучше». ох, ох, ох жизнь наша. «Прости меня, Бултуна Надя, и держись. Так Богом завещено Переживать любимых людей нам и мучиться за них» оплакивайте их самыми горькими и светлыми слезами. Кланяемся, обнимаем. Мария Семеновна, Виктор Петрович Остафьевы. 21 декабря 1988 год. Город Красноярск. Конечно, вот такие искренние душевные письма от друзей помогали маме восстанавливаться после столь тяжелой утраты. И побывал Виктор Петрович у мамы в гостях. И были на кладбище, где он поклонился праху. и Посидели у нас дома, помянули. Из Красноярска мама получала поздравления с разными праздниками. В свою очередь тоже поздравляла эту семью. В сентябре 1992 года, к семидесятилетию со дня рождения Папанова, от Остафьева пришло еще одно письмо. «Дорогая Надя, Надежда Юрьевна, как я не изворачивался со временем своим, как мне не хотелось бы встряхнуться и побывать на юбилее Анатолия Дмитриевича, ничего у меня не получается. Как раз на конец лета и начало осени выпало несколько срочных работ. Словами-то, наверное, я бы Анатолий Дмитриевич сказал бы горячее лучше, чем на бумаге. Но раз иного способа не остается, скажу главное. Папанов Явление чисто российское, по-российски естественное настолько, что он даже из ролей вроде бы чуждых его природе делал подлинно узнаваемый характер. Генерал Серпилин, отставной полковник в кинофильме «Берегись автомобиля», политический зэк в последнем его фильме «Холодное лето». Эту роль вообще только он мог вытянуть, вдохнуть в нее жизнь потому как в сценарии она вся деревянная, сколоченная, как будто табуретка неумелым столяром, когда все гвозди наружу и доски не струганы. Анатолий Дмитриевич сделал роль не только значительной в «Холодном лете», но и сам фильм подтянул на художественную высоту, где уже светится искусство. Я мало видел его в театре. Не повезло. Но и там в какой-то пустяковой пьесе «Жизни домкома» Он сотворил такую конфетку, что оближешься, и от хохота слезы текут. А еще его умение превоплощаться от вечного волка до проникновенного какого-то небесного прикосновения к стекам тючего. Это при его-то вроде бы совершенно не театральной, скорее биндюжной дикции. Какое редкое свойство таланта! обернуть недостатки природы на пользу своего искусства. Грубую, нескладную внешность, голос, лишенный театральной изысканности. Из всего это сотворить не только достоинство, но и творческую индивидуальность, неповторимую и содержательную самобытность. Никогда и никто не сможет подражать Папанову. Его даже пародировать невозможно, хотя на первый взгляд кажется. Кого и пародировать-то? Но это редкость из тех, что близко лежит, добрать да далеко. Однажды я сказал Анатолию Дмитриевичу, что он всю жизнь играет не в своем театре. Это же я говорил и Михаилу Александровичу Ульянову, и Льву Дурову, а сейчас вот Талтычу Алексею Петренко. Для всех этих актеров, для папанова в первую голову, должен был существовать свой театр где бы и трупы и репертуар подбирались бы самим актером и пусть бы он играл один два спектакля в году но своих самим им натуры и талантам его высмотренных учувствованных и найденных может быть тогда актеры реже бы вздыхали о своих несыгранных ролях особенно в русской мировой классике может ни один шедевр подобный Дальше тишина или соло для часов с боем увидели бы мы. Но, как мне не раз говорили, тут тебе не Франция, где Жан Габен получает все, что хочет, тут тебе Россия. И Олег Жаков, не менее талантливый и значительный, так и не удостоился роли, соответствующей его значительности. Но как бы там ни было, Жизнь, прожитая от Анатолия Дмитриевича, значительно по содержанию, и не только на сцене. Память о нем соответствует его обаянию, она светла, и остается только сожалеть, что Бог не дал ему в долголетие и лишил нас всех радости общения с ним. Кланяюсь русской земле, родившей сей редкостный самородок упокоивший его. Царствие Небесное, достойному своего великого таланта, достойно пожившему на этом свете и много потрудившемуся во нашего все еще живого многострадального искусства. Низко кланяюсь всем, кто пришел помянуть Анатолия Дмитриевича. Целую твои руки, Надежда Юрьевна. Храни тебя Бог. Виктор Астафьев. 7 сентября. 1992 год. Село Овсянка. В ноябре 2001 года не стало Виктора Петровича Астафьева. телеграмма Город Красноярск. Академический городок. Дом 14. Квартира 55. Астафьевой. Уважаемая Мария Семеновна, примите мои искренние соболезнования по поводу кончины вашего дорогого Виктора Петровича. Его светлый образ всегда останется в моей памяти. Ваша Папанова. Сергей Алексеевич Бороздин. Советский писатель, главный редактор журнала «Дружба народов». Не знаю, где и когда папа познакомился с Бороздиным, но знаю, что они испытывали друг к другу очень теплые чувства, ведь они оба были фронтовиками. Они часто встречались на разных съездах, конференциях и различных официальных встречах. Бывали встречи и в неофициальной, в дружеской обстановке. Папа любил творчество Бороздина, любил читать журнал «Дружба народов», который в то время возглавлял этот писатель. Хочется заметить, что газеты-журналов в нашей семье выписывалось очень много. Из толстых журналов это были «Новый мир», иностранная литература Наш современник, Октябрь, Москва, Юность, Искусство кино, Наука и жизнь и, конечно, Дружба народов. Привожу здесь несколько писем Сергея Бороздина, из которых видно, что он тоже очень симпатизировал отцу. 8 июня 1979 года. Переделкино. Милый Толя, только что слушал по как ты читал «Медного всадника». Это было прекрасно. Ты умница. От души поздравляю, обнимаю. Всегда твой Сергей Буруздин. 10 июня 1980 года. Переделкино. Милый Толя, сегодня начал слушать, как ты читаешь по радио живых и мертвых. Очень хорошо. Буду слушать дальше. Сразу вспомнил тебя в роли Серпилина и давнюю нашу встречу с тобой и Константином Михайловичем на Мосфильме, когда был первый просмотр фильма. Как много времени утекло. А совпало еще так, что как раз в эти дни я пишу воспоминания о Константине Михайловиче. И твой голос по радио как нельзя кстати. Всех-всех благ тебе. Не забывай. Обнимаю. Твой Сергей Буруздин. 11 мая 1983 года. Переделкино. Милый Толя, большое спасибо тебе за поздравление с самым дорогим нашим праздником. Прими мои запоздалые, но искренние. Я только накануне праздника вернулся из западного Берлина, где не был с 45-го года. Поездка была трудной, но интересной. Впрочем, 9 мая в «Правде» ты, наверное, читал о ней? Всегда помню, очень люблю тебя. Честное мое отношение к тебе отнюдь не преклонение перед твоим талантом, хотя доля этого есть. Вижу тебя на экране, всегда радуюсь, будто мы с тобой наедине. 9 мая были по традиции с Розой в парке Горького. До да чего же это волнительно. Всех-всех благ тебе и твоему дому. Горячо обнимаю. Всегда твой Сергей Бороздин. Прошло много лет со дня смерти этих замечательных людей, но никто не смог заменить ни Твардовского, ни Симонова, ни Гейченко, ни Остафьева, ни Бороздина, ни Попанова, как и многих других талантливейших людей земли русской.